Событие тридцать шестое. Любовь и слава — вот что одушевляет пылкую молодость и что ее убивает. Симадзаки Тасон. «Слава, я тебя не хотела, я б тебя не сумела нести». Марина Ивановна Цветаева. Зеленоглазая девушка пришла злая, нет, конечно, встревоженная, даже заботливая, но злая тоже. Из порога выдала. «Вова, ты только о себе думаешь». «Во как!» Чего опять не так подумал? 6 мая, как и было запланировано, состоялся концерт в актовом зале школы, в котором сестры Аполлоновы учились. Вовка даже вечернюю тренировку на Чернышова переложил. Взял немецкую гитару и отыграл свою партию. Наташа пела песню про фотографии и очень прилично сыграла проигрыш на саксофоне. Понятно, что уровень настолько выше среднего по школе, да еще песня новая — Что долго хлопали и требовали повторить и ученики, и конкурсанты, и родители. И между прочим, сама Дива, Русланова. Как уж Антонине Павловне удалось ее заманить, непонятно. Но вот пришла. Ну, второй раз петь не стали. Спели вдвоем, как и положено, мужскую женскую партию разделив лучшую песню о Куджаве: До свидания, мальчики. Эффект ожидаемый. Взрослые плакали, дети молчали. Первая хлопать начала Русланова Лидия Андреевна при рождении Просковья Андриановна Лейкина-Горшенина. Вовка зная, что генерала Крюкова арестуют буквально через считанные месяцы, а потом и саму Русланову, то ли в конце года, то ли в самом начале следующего, тем не менее, ничего сказать Антонине Павловне не мог. После концерта Русланова чмокнула Наташу в щеку и похлопала по предплечью Вовку. Дальше не дотянулась. Такая каланча вымахала. Садясь в машину, пообещала замолвить за Наташеньку-птичку словечко где надо. На следующий день Вовка улетел в Ашхабад, и вот через неделю почти объявился в Кащенко. А тут на самом деле Русланова чего-то кому-то сказала, и их песню согласился выслушать сам Утесов. Он-то согласился, а Вовка, сволочь такая, в дурдом угодил. Скрывается от славы заслуженной, и Нину за собой на дно тянет. Самому Утёсову отказали. «Ну, не совсем отказали, а объяснили, что автор и гитарист, мать его, виртуоз, сейчас приболел. Вот как только, так сразу. На созвоне», — сказал Леонид Осипович Утесов, он же Лейзер Иосифович Вайсбейн. «Наташа, ты уверена, что тебе это надо?» Федор Челенком совсем уж тусовщиком и завсегдатаем светских мероприятий не был. Так, краем иногда касался, но что-то там счастливых певиц не знал. Вечные склоки, интриги, слезы, разводы. Нет там счастливых людей. И эта слава ничего за со собой не несет. На Западе хотя бы деньги, а тут каторжный труд, отсутствие нормального питания, ночевка в гостиницах с тараканами и клопами, пьянки вечные. Ах да, отмечание ударных гастролей в ресторане с лучшими людьми города. Вот как мог сейчас. Все это зеленоглазки рассказал. А ты то откуда знаешь? Обиделась. И мама поддержала: Ничего ты, Володя, не понимаешь. Это же счастье, когда тебя на улице узнают, когда люди восхищаются твоими песнями. Это горе. Нет, не сказал. Еще не хватало поссориться со школьницей. Он ведь старше, на 60 лет почти. И мамы то не старше. Значит, нужно быть мудрее. Наташ, извини, что не смог на твоем день рождения быть. Надеюсь, что был бы приглашен, но подарок я тебе приготовил. Не доедал, не досыпал, готовил и готовил. Поздравляю тебя с восемнадцатилетием. Ты теперь стала совершеннолетняя, а значит, и подарки тебе надо дарить совершенные. Вот прими. И коробочку с украшениями сунул. Черт его знает, правильно ли поступил? Где теперь бывшая хозяйка? А, мама, смотри. Да, я тебя поцелую. И горе, оно все огнем. Он не Раскольников, старушку не убивал, а такой радостью горят зеленые глаза? так и хочется в них смотреться.